Глава 32. Никто со мной не разговаривал. Нас с сыном посадили в карету и предупредили меня, что если я попытаюсь сбежать, то на меня наденут наручники, а в рот засунут кляп. И что пока я сижу тихо и не рыпаюсь, то сын останется при мне. Как я поняла, они спешили поскорее попасть в столицу, где планировали держать меня в заперти, использовать мои силы в своих целях, А вот империя была им неинтересна, и они лишь обещали Янису несу его людям поддержку, когда те захватят там власть. Несколько раз я пыталась вас звать к нашей сарданам связи, но из-за стресса у меня ничего не получалось. А спустя несколько часов карета вдруг остановилась. Вокруг царила тишина, и я осторожно приоткрыла шторку, выглядывая в окно, чтобы понять, что происходило снаружи. Вскоре дверь отворилась, и передо мной предстал мрачный Акарис, как я поняла, являвшийся обычным наемником, которого послали привести меня и сына. «Выходите, за вами приехали». Я не стала артачиться и хотела уже выйти из кареты. Как вдруг раздался ляск мечей, крики, рычания. Акариса моментально смело драконьим хвостом. Как только он захотел силой вытащить меня и явно использовать как защитный щит. «Драконы!» – прошептала я и ощутила знакомую энергию. Сама же взяла сына и опустилась с ним на пол в целях безопасности, в ожидании, когда бойня снаружи закончится. Не знаю, сколько прошло времени, но вскоре звуки бойни утихли и со всех сторон раздавались лишь стоны раненых. Решившись, я выглянула наружу. А когда увидела спину Ардена, радостно спрыгнула с кареты на землю. От долгого сидения у меня болел копчик, так что размять ноги сейчас самое то. «Не нужно столько агрессии, братец. Все строго по плану, император одобрил». Этот голос я слишком хорошо знала. Лорд Бейрут собственной персоной стоял перед Арденом и ухмылялся. «Если бы с ними что-то случилось...» Ты был бы уже мертв! Прорычал Арден своему брату Бейруту, схватив того за грудки, а затем отпустил и направился к нам. Выглядел он обеспокоенно, а вот я никак не могла понять, как они вдруг оказались тут вместе. Ты не ранена, Дарина? спросил он у меня и начал вертеть во все стороны, пока я переваривала тот факт, что вызволять меня из ла приехал и Бейрут. Все в порядке, Арден. Но что происходит? Почему Бейрут не арестован? Разве он не заодно с заговорщиками? Пока мы ехали обратно в столицу, у нас было много времени обсудить то, что произошло за то время, что мы находились в поместье метов. Оказалось, что Бейрут никогда не был на стороне тех, кто возжелал свергнуть императора, и был лишь его соглядатым в стане врага. Преступником оказался мой отец Дарина. Но император согласился не придавать это огласке, чтобы не бросать тень на мой рот и меня. Поэтому его ждет негласная ссылка. «А как же Бейрут? Он ведь чуть не убил нашего сына!» – возмущенно произнесла я, пока мы ехали в карете до столицы. Оказалось, что это тоже был план императора. Мрачно ответил Арден, также недовольный тем, что кто-то вмешивался в наши жизни. «Но зачем?» В этот момент с нами поравнялся Бейрут верхом на коне, и из-за открытого окна в карете прекрасно услышал наш разговор. Это был самый верный способ расшевелить Ардена и заставить его понять, что истинность благо свыше Дарина. А вот тебе грех жаловаться. Все ведь сложилось как нельзя удачнее. А насчет своей сестрицы не переживай. Дочь, которую она родила, моя. «Что?» Я не думала, что меня способны еще хоть что-то удивить, на сегодняшний день полон сюрпризов. Отвечать мне Бейрут не спешил, явно решив, что и без того много мне сказал. «Как вы узнали, что нас с миром похитили?» Спросила я уже у Ардена. Бейрут все это время знал, где ты находишься, Дарина, и убедил императора использовать тебя как наживку, чтобы пленить наследника ариялы В его словах была логика. Вы следили за нами? Прищурившись, спросила я у Бейрота, который продолжал ехать верхом рядом с каретой. Следил? Я таким не занимаюсь. Он посмотрел на меня, сверкнул глазами, усмехнулся, пришпорил коня и понесся вперед галопом. Я же прикрыла глаза, пытаясь понять все происходящее не логикой, а чувствами. А когда успокоилась, все поняла. Бейрут претендовал на главу метов не просто так. В нем текла пусть и малая, но кровь солнечных метов. Несмотря на мои опасения, когда мы прибыли в столицу, никто ни меня, ни сына не трогал. Все, включая Ардана, были заняты чисткой своих рядов и наведением порядков в стране. И очень многое я узнавала уже от него. Благодаря тому, что они захватили в плен единственного наследника государства Арьяла, те вывели войска с территории империи и подписали пакт о ненападении, также отдав метаморфам часть земель на границе с империей. После многочисленных проверок полетели головы многих родов, в том числе и Виверн, которые предали императора и встали на сторону врага. Несмотря на то, что Бейрут, как оказалось, «Действовал во благо метаморфов, я все равно не могла смотреть на него иначе, чем как на врага. Пусть и знала, что случай с миром был придуман для того, чтобы сблизить меня с Арденом. Я осознавала, что все это – чужая воля, с которой я была не согласна». «Арден – отец будущего главы метаморфов Дарина: Неужели ты думаешь, что вам обоим позволено управлять своей жизнью?» Сказал мне как-то Бейрут, когда мы остались наедине. «Вы истинная пара, так что для тебя это благословение свыше, ведь иначе ты не смогла бы распоряжаться своей жизнью так, как тебе заблагорассудится». «Не тебе решать, что мне делать и как», прищурившись, ответила я ему. «Ты всего лишь побочная ветвь солнечников. Я единственный, кто сможет научить твоего сына быть солнечным метом» и главой всей нашей расы». Усмехнулся Бейрут, ни капли не сожалея о том, что сделал. «А тебе грех жаловаться. Император не трогает тебя и не вызывает к себе лишь потому, что ты пара Ардена. А Арден – слишком влиятельная фигура в империи, с которой он вынужден считаться». «Ты ведь соврал, верно?» Я подняла голову и сказала то, что поняла за те дни, что думала о том, что произошло со мной за последний год. «Насчет ритуал разрыва связи с Арденом. Ты соврал, что это для того, чтобы сблизить нас. Не ври мне сейчас. Я знаю то, что не знает Арден. Но ему ты не рискнешь признаться». «Твои домыслы, Дарина, меня веселят», – покачал головой Бейрут. «Я знаю истинный смысл ритуала разрыва связи Ардена с миром». Когда-то мне сказали, что мир – сильный дракон, и эта мысль не давала мне покоя все эти дни. Ритуалом ты убил в нем дракона. И хоть Арден провел ритуал установления своего отцовства, это уже ровным счетом ничего не меняет, верно? Бейрут молчал, и я тоже. Наши взгляды схлестнулись в воздухе, и никто из нас не желал уступать. Я уже знала правду» но хотела услышать признание от него. «Знаешь, что делает короля королем, а императора императором?» Пространно произнес он вдруг. «Они, прежде всего, думают о благе и будущем своего народа, Дарина. Ставят интересы рода превыше личных». Слова Бейрута мне совершенно не нравились. Впрочем, многого я от него и не ожидала. Он даже собственную дочь Атаиши не признал, когда узнал, что отметов она не взяла ничего. Отец поспешно выдал ее замуж за своего помощника, чтобы в суматохе скрыть ее грешки. Но с сестрой я и сама не горела желанием общаться. Я приеду, Дарина, когда миру исполнится пять. Его силы как раз начнут пробуждаться, и я стану его наставником. Угрозы обещания Бейрута вызвали у меня гнев, но умом я понимала, что рано или поздно его помощь мне понадобится. Моя собственная злость, что он не оставил моему сыну никакого выбора, кем стать, не прошла. Но я понимала, что эти эмоции уже бесполезны, ведь изменить я уже ничего не могу. Когда волнения в столице утехали, Арден стал чаще появляться в поместье, но меня избегал. Я же понимала, что рано или поздно нам придется с ним поговорить и в один из дней поймала его в спальне, закрывая ему путь к отступлению.